Глава двадцатая. Мурса обескуражен. Кто есть кто, не разобрать под ярким солнцем. Майор Глеб Мурса уже час в кабинете своего начальника, в службе собственной безопасности внешней разведки. Этот серьезный человек в штатском, долго читает какие-то документы. Майор Глеб Мурса стоит в центре комнаты, не смея произнести ни единого слова. «Вызывали, товарищ полковник? Я здесь уже больше часа», – проговорил тихо майор и выдохнул. «Да, доложите, что у вас», – не поднимая головы, проговорил начальник. «Во-первых, и это самое главное, Стас Благоев свой, не предатель. Его нужно срочно восстановить на службе и обеспечить охрану его семье». «Закрыть этот позорный фарс с его преследованием и дальнейшей ликвидацией. Я так думаю, точнее, уверен». «Что еще? Это он вам сам сказал? Или это чисто свои пожелания? Смотрите на него, уверенного». Начальник слегка раздражен. Я пришел к этому выводу после изучения психологического портрета Благоева и обстоятельств, при которых сложилась картина того, что он показан нам как предатель. Но эту картинку создали специально для нас. Это деза, ложная цель. Все дело в коррупции. Прекратите, майор, нести вашу чушь субъективную. Нет в наших рядах никакой коррупции. Или вы решили стать иностранным агентом? А? Зарплата не устраивает? Ладно, шучу. Что же еще вы выясняли? Про других фигурантов из окружения Благоева. Майор внешней разведки Алексей Крамаренко ведет двойную игру. Прикидывается другом Благоева, а на самом деле многое знает и врет, как дышит. Гибель Кротова ему была выгодна. Также ему нужно, чтобы побыстрее уничтожили самого Благоева. Но дальше Мурса. Полковник Хомяков нахмуривает брови. Крамаренко необходимо допросить на детекторе лжи. Я подготовил психологические вопросы. Ему не отвертеться. Отрезает майор и протягивает начальнику листок бумаги. «К черту, майор, все твои вопросы!» Хомяков, не прочитав записку, яростно рвет и выбрасывает листок бумаги в мусорное ведро. «Как? Так нельзя! Это же официальный документ! Я работал над ними полночи!» – ворчит Мурса. «К черту этого Благоева! Всех к черту! Ты в курсе, что дума на днях рассмотрит закон...» секретный протокол о возможном применении смертной казни в особых обстоятельствах к ограниченному списку лиц. Вот так вот, Глеб, речь идет как раз о понятии измены родине. Примут, как миленькие, звоночек оттуда уже был. Но допросить Карамаренко просто крайне необходимо, сопротивляется Мурса. Это может спасти капитана Бла. Хватит кричать. «Маску надень уже!» «В этом нет необходимости. Крамаренко вам ничего уже не скажет. Ничего!» «Ох, ноги затекли! Пиявок надо проставить!» Смеется полковник Хомяков и ставит голые пятки на стол перед собой. «Что такое? Как это понимать? Покинул страну?» «Я так и знал. Нужно было его вчера задержать!» Удивленное и наивное лицо Мурсы вызывает гомерический смех у его начальника. А ты не знаешь? Как видите? Не успел Крамер. Его труп обнаружили около западных очистных на краю столицы. Прошлой ночью, вернее, в сумерках. Да, вот так, майор. Финита ля комедия, как говорят у них. Кто его убил? Благоев? Спрашивает сам себя Мурса, смотря в пол. «Нет, в молоко. Ликвидатор Горбач. Его рук дело. Кстати, и его труп нашли сегодня рано утром в старом парке на востоке столицы. Сидел на лавочке, смотрел на проплывающие над головой самолеты. Дырка в горле, метнули перышко. Знакомый почерк, а, майор?» «Господи!» – майор Мурса присел на стул. «Во! А ты говоришь, детектор лжи!» Снова смеется Хомяков. «Секундочку, а труп Крамаренко опознали? Кто его опознал? Что его опознавать? Сначала его грохнули около дома Благоева, когда он выбегал из подъезда, где проживает вдова капитана. Тут его и положили. Лужа крови. Но там странная штука, майор. Киллер, что охотился за Крамаренко из автомобиля, только и успел выставить ствол». но его тут же уложили из иностранного пистолета. Я думаю, это Горбач приревновал, что неопытному дали его заказ. Потом самого Горбача нашли с дыркой в глотке. Крючок, видно, заглотил. Что? Крючок? Да, такая резня пошла. Я такого цирка не припомню. А его приказали убрать, я ничего не в силах изменить. «А где труп майора Крамаренко?» – не унимается Мурса, расчесывая лоб виски. «Я же рассказывал. Странное дело. Его тело неизвестные украли. И вечером его уже нашли в очистных. Там только ноги торчали из дерьма. Ботинки точно его. Потом вроде хотели вытаскивать, но пока думали, как зацепить, труп пошел ко дну. Там метров десять чистого говна. Кто туда полезет?» У нас таких героев нет. В общем, не позавидуешь этому майору. Значит, труп Крамаренко толком никто не подтвердил. Надо вытаскивать. Кого вытаскивать? Я же тебе сказал, ушел на глубину. Там поля, трясина, поле чудес в стране дураков. Я в шоке. Тут что-то не так. Мертвого Крамаря видела наша сотрудница Сильвия Адамс. С ее слов и составлен протокол Он перед ней лежал с дырками в спине Потом его увезли парни в масках Из левого ритуального агентства Задолбал ты меня, как дятел Так что, Глеб, с сегодняшнего дня ты в отпуске Поезжай на самолете или на поезде Можешь всей семьей В Сочи, например, или в Крым Да хоть куда? На месяц, не меньше Все понял? Масочки не забудьте и прививочкой от заразы, как наш президент советует. Коньячку? Мне тут подогнали, отличный. Нет. Думаю, это палево и смерть Карамаренко, и коньячок ваш. Разрешите идти?» Мурсан на мгновение останавливается и снова спрашивает, не поворачиваясь к начальнику. «А как же Благоев? Ему ведь нужна охрана. Ему и его семье нужна». «Слушай ты, благодетель чертов!» – орёт начальник. «Не нужна ему никакая охрана. Днем раньше, днем позже. О себе побеспокойся. Начнут всех убирать. Такое мочилово начнется. Костей не соберем. С глаз моих долой. В отпуск на два месяца. Свободен нахрен». Мурса напряженно слушает, рассматривая портрет премьер-министра России, висящий на стене под самым потолком. Начальник встает и продолжает кричать. не о нем, ни о ком другом ты никогда не слышал. Все, никогда не слышал. Это опасно для твоей жизни. Можешь не отвечать». Майор увидел свое отражение в зеркале на стене, над столом, где обычно сидела сексуальная секретарша полковника Хомякова. «Такое ощущение, что у меня начинается нервный тик». «Все эти дьявольские происшествия сведут любого с ума. Нужно проведать жену Благоева. Тайно». Снова показалась голова начальника из приоткрытой двери его же кабинета. «Мурса, ну-ка, зайди еще на минутку. Закрой за собой дверь. Плотнее». «Слушаю, товарищ полковник. Ты ненормальный? Ты что, не понимаешь моих приказов?» – прошептал Хомяков. Судя по твоей хитрой рожице, ты что-то задумал. Никак нет, уеду в отпуск. К Марии Благоевой не ходить, там засада. Ха-ха, им приказано мочить всех, кто войдет в подъезд и позвонит в ее дверь. Те придурки не знают, Благоев ты или другой чувак. Им по барабану, они просто стрелки. Надеюсь, уяснил? Так точно. На днях заберу своих и на море. — Может, на Азовское махну. Там у меня старый приятель. Рад за тебя. Закрой дверь с той стороны. У меня очень много дел. — Вам бы тоже не мешало смыться из столицы, — машинально предложил Мурса. — Пошел ты нахрен!